при величайших страданиях. И бесчисленные ссужи с этими обстоятельствами уводят, отвлекают и избавляют нас от размышлений о смерти как таковой. Даже доводы философии лишь слегка прикасаются к ней, не добираясь до её сущности, едва скользя по её оболочке. Первейший мыслитель Первивший из всех философских школ, главенствующий над всеми другими, великий Зенон, понося смерть, сказал следующее: "Ни одно зло не заслуживает уважения. Смерть заслуживает его. Стало быть, она вовсе не зло". А понося опьянство, следующее: Никто не вздумывает доверять свою тайну пьянице. Всякий доверяет её лишь разумному человеку. Стало быть, разумный человек не может быть пьяницей. Бьют ли подобные доводы в цель? Мне приятно видеть, что эти обросствовые души не могут отделаться от иных свойств, роднящих их с нами. Сколь бы совершенными людьми они ни были, это однако ж всего на всево люди и ничего больше. Жажда мщения, страсть в высшей степени сладостная. Ей свойственно некоторое величие, и она вполне естественна. Я очень хорошо это вижу. Хотя лично я знакомство мы с ней и не свили. Чтобы отвлечь от нее одного юного государя, это случилось совсем недавно, я не стал распространяться о том, что ударившему вас по одной щеке следует смирение орать и подставить другую. Не стал я ему пересказывать и всевозможные трагические события, изображаемые поэтами как следствие этой страсти». Набо всём этом я не обмолвился ни словечком, и стремился только к тому, чтобы научить его чувствовать красоту совершенно иной картины, рисуя ему почёт, любовь и благожелательность, которых он может достигнуть, проявляя снисходительность и доброту. Я отвлёк его от счастья Вот как делаются такие дела. Если вас охватывает чрезмерно пламенная влюбленность, вам советуют рассеять ее. И советуют вполне правильно, чем я не раз использую для себя убеждался на опыте. Распределите ее между несколькими желаниями, одно из которых, если вы того захотите, может быть главным и основным. Но и запосение, как бы оно ни заслонило все остальные и безраздельно не властвовало над вами, ослабляйте её и сдерживайте это желание, деля и отвлекая его всясно и снова. Когда в тебе воспылает буйное и неудержимое желание излей накопившуюся жидкость в любое тело, И подумайте об этом заранее, чтобы не оказаться в беде, если оно еще раз нахланет на вас. Если ты не заглушишь свои первые раны новыми, если их, еще свежих, не излечишь легко доступной любовью. Однажды в дни молодости мне пришлось пережить сильное, чрезмерное для моей души огорчение. И оно было не только сильным, но, что важнее всего, и глубоко обоснованным. Положись я тогда попросту на свои силы, я бы, пожалуй, не выдержал. Нуждаясь, чтобы рассеяться в каком-нибудь способном захватить меня отвлечении, я заставил себя, призвав на помощь рассудок и волю, влюбиться в любви. Чему не мало помочь в мой возраст. Любовь облегчила меня